Глава третья «Не хочу вас пугать, Владимир Ксаверич, но это все же дифтерит», — отрывисто сказал Михаил Иверзнев, выйдя из комнаты больной и тщательно прикрою за собой дверь. Все симптомы те же, что и в женском остроге. «У меня в лазарете трое ребятишек, — умерло нынешней ночью. Мелания еще не вернулась за смертью ее посылай владимир кксверич да держите же себя в руках еще ничего не кон боже мой боже начальник каторжного завода неловко ухватившись за край стола опустился в кресло нато ж это невозможно невозможно ей ведь и семнадцати еще нет как же я не хотел как боялся вести ее сюда я предчувствовал я знал чт Что добром это Михаил Николаевич, у меня ведь никого кроме нее больше нет. Вы ни в чем не виноваты, сухо сказал Михаил, останавливаясь у окна. дифтерит мог начаться где угодно, и в Иркутске, и в Петербурге. Сюда его занесли с последней партии и... Ну неужто нельзя ничего сделать? Я уже послал в Иркутск за врачом, ведь и у вас не все умирают в лазарете. Отчаянная надежда звенела в голосе господина Тимаева, и Эверзнев пожал плечами. Но выжило двое из семнадцати. Дети все до одного перемерли. Эпидемия, куда деваться? Никакие средства профилактики не помогли. Да еще и устиньи нет, как на грех. — Да будь она проклята, это ваша устинья! Визгливым, сорванным голосом завопил вдруг Тимаев. Этот вопль был так не похож на обычный густой покровительственный бас начальника, что Иверзнев невольно вздрогнул и отвернулся от созерцания растрёпанного можжевельника за окном. — Вы мне ручались за неё головой, а она сбежала? Вместе со своим мужем-убийцей? Мало мне было неприятностей на заводе, мало пожаров, мало бунта? — Не было никакого бунта. — Это вы мне говорите? Мне? который неделю трясся за дочь и едва дождался казаков из Иркутска?» и Иверзнев только поморщился, но тимаева уже было не остановить. «Вы развели в своем лазарете сущую разбойничь-увольницу! Вы, Лазарев, дас которого я, между прочим, вправе уволить, а то и подвести под суд за организацию побега Катаржан! Четверо сбежали, шутка ли? Четверо!» осужденные за бунт, за убийство, за душегубство, исчезли! Как в воду канули! виду охраны, у казаков, у вас! Не говорите мне, что ничего об этом не знали!» Иверзнев молчал, глядя в стену и сдвинув густые черные брови. Было очевидно, что он думает сейчас совсем о других вещах. Но Тимаев ничего не замечал. «И у вас хватает совести, хватает нахальства говорить мне, что...» «Будь здесь Устинья, и эпидемии бы не было!» «Да кто такая была эта Устинья, ваша фаворитка, с которой вы жили, не обращая внимания на ее мужа? Она плевать хотела и на вашу страсть, и на ваше покровительство!» «Вы напугаете Наталью Владимировну», — ровным голосом сказал Иверзнев. «У вас истерик возьмите себя в руки!» да с, плевать! И стоило мне проявить строгость, она сбежала!» Не захотелось видеть или мерзавки ходить в кандалах, как полагается по закону, и ее муженьку тоже, и прочим, которые... Трах! Могучий удар кулака обрушился на столешницу, и пополированные поверхности зазмеилась трещина. Тимаев, икнув умолк на полуслове отпрянул. Прямо перед ним оказались сумрачные черные глаза и смуглые окаменевшие лицо. Осмелюсь напомнить, «Милостивый государь, что побег этот целиком на вашей совести, что это вам приспичило тискать невесту Антипа, да-да, ту самую Василису, которую вы заставляли у вас в доме мыть полы, ту самую Василису, которую мы с Устьей полгода лечили от тяжелой болезни, от помешательства и не смели надеяться на успех! «Да как вы смеете, щенок, я вас?» «Смею!» Загремел Иверзнев, снова грохнув кулаком по столу. «Неужто вы думаете, что я вас боюсь? Неужто вы полагаете, что я оказался бы здесь, в Сибири, у черта на рогах, если бы боялся вот таких слуг Отечества? Все, на что вы способны издеваться над беспомощными людьми? Мучить беззащитную девчонку в кандалах? Делать невыносимым положение людей, которому без вас тяжело? Бунт, вы говорите? Да ваше счастье, что Лазарев и Кострома мужиков тогда в Остроге остановили. Здесь на триста каторжников полтора десятка казаков. Да инвалидов, из которых песок сыплется. К утру от завода остались бы угольки, а от вас мокрое место. А каторжане рассыпались бы по тайге. И поминай, как звали, люди доведены были вашими строгостями до крайности. А ведь здешний народ ко всему привычен. Так что это по вашей милости, братья Силина, с завода урвались. Вместе со своими бабами. А мне без Устиньи, как без рук. Эпидемия, черт возьми, дифтерит, детям мрут. А вы, вы, щучий сын, свинья тупорылая, каналья. Морду бы бы я вам разбил без всякой субординации. К как бы это имело пользу за Устинью, за Василису, за Силеных, за мужиков в остроге. Михаил Николаевич, уродненько, и помилуйте. Жалобный писк, раздавшийся с порога, заставил иверзнево замолчать. Тяжело дыша, он выпрямился, повернулся. В дверях стояла Миланья, фельдшерица из заводского лазарета. К своему животу, уже заметно округлевшемуся в последний месяц, она прижимала плотненную сумку. Кори и глаза милани были огромными от ужаса. Из-за плеча фельдшерица виднелась... Ошарашенное лицо Василия Лазарева, заводского инженера. «Мишка, ты рехнулся? В Виннице было слышно, как ты орёшь». «Наталья Владимировна дифтерет», — хриплым голосом отозвался Михаил, растирая разбитый кулак. «Милане, перестань трястись. Мы просто погорячились в разговоре с Владимиром Ксаверичем. И принесла то, что я просил. Очень хорошо. Возьми ещё миску в кухне». И водки, скажи, я велел. И вон отсюда немедленно. Сколько раз я тебе говорил не подходить к дифтеритным. Взяв из рук фельдшерицы сумку, и Иверзнев шагнул к двери в спальню. О, позвольте! Что вы намерены делать? Опомнился Тимаев. Господин Иверзнев, куда вы? Михаил остановился на пороге. Обернувшись, смерил начальника завода черными, еще не остывшими от ярости, глазами. — Отсасывать пленки, разумеется, и следует торопиться, иначе Наталья Владимировна начнет задыхаться, и тогда я уже ни за что не поручусь. — Но! Как же... — Тимаев мучительно искал слова. — Как же вы так рискуете? Ведь вы сами... Вы ведь можете заразиться, не так ли? — До сих пор, как видите, жив, — сухо заметил Михаил. — Попрошу меня не задерживать, речь идет о жизни вашей дочери. но «Но зачем же вам право самому трудиться? Пусть хоть вот милания она же обучена». «Что?» — нами крестерялся Иверзнев. милания «Разумеется, она же ваша фельдшерица, пусть она удалит у Наташи эти самые пленки и...» «Осмелюсь напомнить, что врач здесь я», — тихим от бешенства голосом перебил его Иверзнев. «Именно я обязан рисковать в случае лечебной необходимости. А Миланья — молодая женщина, которая ждёт ребёнка, чёрт возьми, ей вообще нельзя входить к заразным». «Господин Тимаев, у вас есть хоть зачаточное представление о совести?» «Миланья, немедленно вон отсюда! вась увиди её!» Михаил жёстко отодвинулся со своего пути начальника завода, Рывком открыл дверь в спальню и шагнул внутрь. Дверь захлопнулась, и наступила тишина. Время тянулось медленно. Солнечный луч ушел из комнаты, и потертые штофные обои потемнели. Мелания никуда не ушла, а села на пороге, нервно перебирая в своей сумке снадбье, пока не извлеклась клянку темного стекла. Она держала ее наготове, не сводя взгляда с запертой двери лазаррев стоял рядом с ней занимая своей массивной фигурой весь проход они о чем то тихо переговаривались не обращая никакого внимания ни на тимаева который впрочем тоже словно не замечал посторонних людей в своем кабинете он сидел в кресле отвернувшись к окну рука его судорожно сжимала и разжимала потертый подлокотник когда полчаса спустя дверь открылась и иверзнив Держа в руках миску, вышел из комнаты. Тимаев хотел вскочить ему навстречу, но получилось неловко, и он сразу же плюхнулся назад. «Что? Там? Что Наташа?» Севшим от волнения голосом спросил он. Иверзнев, не отвечая, бросил вскочившей Милане. «Синюху!» Темная склянка мгновенно оказалась у него в руках, и Михаил одним духом упрокинул ее в рот. Проглотил, поморщился, фыркнул. «Камнеломку!» и чашку чистой воды милани мгновенно вытащила из сумки вторую бутылочку и вместе с ней иверзнев вновь исчез в комнате тимаев напряженный испуганно смотрел на лазарева инженер только пожал плечами вскочив из кресла начальник завода принялся ходить вдоль стены его сухое птичье лицо исказило с нервной мучительной гримасой вскоре Иверзнев вернулся неся пустую чашку тимаев остановился у стены. «Так что же, Михаил Николаевич? Что, Наташа? Все?» «Господь с вами», — поморщился Михаил. «Пленки я удалил, так что асфиксии, по крайней мере, не будет. Посмотрим, как пройдет ночь. Жар я сбил, Наталью Владимировну необходимо обтереть. А далее... Просто будем ждать. И каждый час давать настойку неломки. Это единственное, что может помочь. Разумеется, в том случае, если форма болезни легкая». «Дифтерит — штука мерзкая, но я сделал все, что мог». «С вашего позволения, господин Тимаев, я вернулся в лазарет. У меня там дел по горло». «Но как же вы уйдете?» — привстав испуганно спросил Тимаев. «Михаил Николаевич, это же невозможно. Наташа может стать хуже». «Если станет хуже, пошлюте за мной горничную, и я буду здесь через десять минут», — жестко перебил его Михаил. «Осмелюсь напомнить, что у меня полный лазарет больных, тем же самым дифтеритом». «Но как же вы можете сравнивать?» – растерялся Тимаев. «Михаил Николаевич, не думайте, что я не благодарен вам за спасение дочери». «О спасении, к сожалению, еще рано говорить». «Но вы так рисковали! И все же я не понимаю вас, никак не могу понять». «Вы, столбовой дворянин из известной семьи, в университете обучались и стараетесь убедить меня, что не видите разницы между благородной барышней и каторжным отребьем?» «Не вижу права ни малейший спокойно и холодно ответил Иверзнев. Повернулся и, не прощаясь, вышел. Тимаев проводил его изумленным взглядом, взявшись пальцами за голову, пробормотал. «Немыслимо». Все посходили с ума, все! Но комната уже была пуста, и посочувствовать начальнику завода было некому. «Мишка, ты, ей-богу, с ума сошел!» — взволнованно говорил Лазарев, растапливая самовар в синях В крошечной комнате при лазарете, которую занимал доктор Иверзнев, было чисто, пахло сухими травами и камфорой. Сейчас же в этот привычный запах вмешивалась резкая струя спиртного духа. Стакан водки, наполненный доверху, стоял на столе. Михаил, вешая на гвоздь в стене куртку, с отвращением косился на этот стакан. Лазарев перехватил взгляд друга. «Миша, надо! Давай-давай, пей до дна, водка хорошая! А вось выжжет в тебе этот дифтерит!» «Если пробрался, подлец, так уж не выжечь!» Невнятно отозвался Михаил, отпивая водку, как горячий чай, маленькими глотками. «Ну, у тебя, Васька, зачем я только согласился? И пить ведь совсем не умею. Сейчас пьяным буду, а у меня ещё дела». «Как я пойму, если ты всё ж заразился?» — напряжённо спросил инженер. «Я раньше тебя пойму», — усмехнулся и Иверзнев. «Ничего метафизического». «Уже к утру всё будет ясно. Сначала жар поднимется, затем приступаю душ, а там уже... и всё». «От Тимаева не приходили?» «Нет. малашу пошла туда». Иверзнев нахмурился, но ничего не сказал. Поставил пустой стакан на стол, прошёлся по комнате, посмотрел в тёмное окно. Вдали, тронутые лунным светом, мотно серели вершины таёжных кедров. Над ними... Чуть подёрнутые седыми прядями ночных облаков, поблёскывали холодные звёзды. Глядя на них, Эверзнев впал голос и спросил. «Как думаешь, Вася, они ведь уже далеко?» «Конечно, далеко», — сразу же отозвался из-за самовара Лазарев. «Они ведь ушли в августе, а сейчас октябрь на носу, значит, месяцы и семнадцать дней. Ну вот и посчитай сам». Даже если делать в день по двадцать верст, у них младенец на руках, и петьки всего тринадцать. Ну, пусть даже по пятнадцать. Все равно они уже верст семьсот отмахали. И если их не поймали сразу, то теперь уж не схватят тем более. — В тайге уже волки воют, — тихо сказал Иверзнев. — встаи стае сбиваются. Скоро зима. Где они собираются ее пережидать? Лазарев не ответил, да Михаил не ждал ответа. Отойдя от окна, он принялся перебирать бумаги в ящике Наконец на стол шлёпнулась разбухшая тетрадь и несколько исписанных листов. «Вася, я до завтра ведь могу и не дожить, так что в случае летальности вот эту тетрадь и бумаги перешли, пожалуйста, моей сестре. Адрес напишу здесь. Ты человек вольный». Твою корреспонденцию не проверяют, так что не беспокойся об этом, — как можно сдержаннее ответил Лазарев. Но его светлые, как у Волга, глаза с чёрной точкой зрачка всматривались в лицо друга напряжённо, взволнованно. «Ужинать будешь? Нет? Давай хоть чаю. Мне мёду принесли в сотах выдающиеся штука». «Чаю выпью, пожалуй», — медленно, словно думая о другом, отозвался Михаил. Он снова отошёл к окну, повернувшись к другу спиной. И Лазарев не выдержал. «Миша, ты что ты чувствуешь? Тебе нехорошо?» «Что?» «Да нет, пока ничего особого», — нехотя отозвался Иверзнев. «И не вижу, извини, смысла всю ночь к себе прислушиваться. Клипомру не ошибёмся, ведь не так ли? Тьфу, будь она проклята эта водка твоя! Я её и на войне-то не пил. С непривычкой теперь голова будто чужая. «Потому что ты ничего не ел целый день, тут с напёрстка окосеешь». буркнул Лазарев, копаясь на полках и стараясь ворчливым тоном скрыть своё смятение. «Миша, у тебя же холодные оленины есть, и хлеб вон. Давай поужинаем, а после чаю с мёдом, и ляжешь, наконец, спать. В палатах храпят давно». «Не могу, надо приготовить ещё камнеломку. Если Наташа эту ночь переживёт, то ей нужно будет пить отвар». «Какое счастье, что Устиня успел научить меня. Вот ты не поверишь, я и сам никогда не знал. А у нас ведь по деревням этот проклятый дифтерит лечит. Лечит неграмотные бабки своими травками». «Право», — удивился Лазарев. «Ну а плёнки-то?» «Отсасывают так же, как я делал два часа назад. Рис, конечно, великой всякой бывает». Но моя Остя мне когда-то рассказывала о своей бабке. Она её вообще часто вспоминала. Если судить по Остяным словам, то бабка это была сущий профессор медицины. И моя Устинья... Ты ведь был влюблён в неё, Миша? Вдруг перебил Лазарев. Михаил умолкнул на полусловии. Повернулся. Чёрные глаза испытывающие взглянули в лицо друга. Что ж, нет смысла скрывать. Она знала? Разумеется. А её муж? Полагаю, да. Хм, как же ты, однако, жив остался. Ефим ревнивый, как сто чертей. и Иверзнев криво, нехорошо усмехнулся. Лазарев ждал, но друг больше так ничего и не сказал. Он глядел в открытое окно, за которым всё так же блестела холодная осенняя луна. Если бы только знать... Наконец вполголоса сказал Иверзнев. «Если бы только знать, наверное, что они выбрались, дошли, что в ее жизни не будет больше ни неволи, ни кандалов, ни издевательств. Если бы я мог знать, клянусь, я со спокойной душой отправился бы на тот свет и ни минуты об этом не пожалел». «Я уверен, что они выбрались», — как можно убедительней сказал Лазарев, — «чтобы брать из Силины и не прорвались. Я с ними несколько лет по тайге проходил. Знаю, на что эти медведи способны. Бабы у них здоровые, молоды, на ноги легки. Ты же мне сам рассказывал, как твоя... как Устинья шла бусиком по лесам из Смоленска в Москву целую осень. Стал быть, не впервой». «Ну, Смоленск лес — это тебе не тайга с буреломом и волками». «Послушай, но если бы их взяли, то давным-давно вернули бы на завод. Ты ведь и сам знаешь». «Знаю. Но они обещали известить, когда, Миша. Они до сих пор находятся в тайге и прячутся. Какие вести? Напротив, надо радоваться тому, что новостей нет. Стало быть, всё благополучно. Просто надо ждать и...» «Разумеется». Устал перебил его и Иверзнев. «Прости, что говорю об этом. Верно, я совсем пьян. Где там эта Оленина? И как я мог про неё забыть? Ещё ничем хорошим не пахнет. Мне только поноса не хватало. Некоторое время друзья молча, сосредоточенно жевали. В комнате было тихо, лишь поскрипывал за печью сверчок. Луна ушла из окна. Сделалось совсем темно, и Лазарев зажёг свечу. Иверзнев сходил в лазарет, через полчаса вернулся. «Тихо, все спят. Знаешь, не хочу радоваться заранее, но, кажется, эпидемия пошла на спад. Будем надеяться, что больше никто не умрёт. И так в женском остроге по детям четвёртый день воют». «Мелания не возвращалась?» Лазарев пожал плечами, впал голос спросил. «Как ты думаешь, Наташа, не...» «Ничего пока не могу сказать. Завтра будет видно». «Будет страшно, жаль, если эта девушка умрёт. Она замечательная и совершенно не похожа на своего папеньку, будь он неладен. Надо было попросту не пускать Наташу в лазарет. Ведь она там эту заразу и подхватила». «Однако ты не стеснялся нынче в выражениях, когда с Тимаевым ругался. Он, по-моему, был даже всерьез напуган. Напрасно это было все. Эверзнев опустился на старый табурет, жалобно заскрипевший под ним. Господин Тимаев — существо непробиваемое, верный слуга закона и уложения о наказаниях. Того, что не согласуется с его представлениями о сущем, он попросту не слышит. И во всей моей тираде он обнаружил лишь грубое нарушение субординации. слав богу, что мне на него плевать, а терять нечего. Все уже давным-давно потеряно. Знаешь, даже как-то помирать не страшно. Обидно, право. Мишка, не смей, гневно перебил Лазарев. Не ты ли совсем недавно громил меня за упадническое настроение и уверял, что у нас на заводе полно таких, которым в тысячу раз хуже приходится, чем нам? и Ишь, чего помирать вздумал? А больничку на кого? На мою малашу? Так ей скоро рожать, знаешь ли. Да, ты прав. Прав, конечно. Голос Иверзнева звучал все глуши голова падала, и он с трудом заставлял себя смотреть на друга. Просто, черт, глупо даже и говорить о таком, но... Я и сам не знал, насколько, оказывается, это было для меня важно. Устенью, понимаешь? Она ведь никогда в жизни меня любила, этого своего разбойника Ефима. Насмерть, как проклятая, непонятно за что. Чёрт, ведь помирать буду. Не пойму, что она в нём нашла. Ты его рожу видел? Впрочем, что ж я спрашиваю? Да даже если и без рожи атаман с большой дороги и более ничего. Но Устинья, как приворожённая к нему. Разумеется, мне рассчитывать было не на что, я и не пытался. но ну, понимаешь, я входил утром в лазарет, она уже там возилась. Можно было дальше жить и работать, и не спать ночами, и ругаться с начальством, всё можно было. Вечером уже с ног валишься. В глазах зелень в крапинку. Кажется, помрёшь вот-вот. А Устинья сидит за столом, пишет свою тетрадию. Спрашивает, через есть или через ядь. Слово леший пишется. А глаза у неё меняют цвет. Я такого никогда раньше не видел. Серые-серые, и вдруг синие. И, право, как то легче делалось Ложился спать. Знал, что наутро снова ее увижу. И никакой молитвы не надо было. А теперь... Теперь что ж... Теперь в пору только... Договорить Иверзнев не сумел. Невнятная речь сменилась густым, ровным храпом. Лазарев встал. Залпом допил водку из своего стакана. Подцепил с тарелки последний кусок оленины. Осторожно ступая по половицам, подошел к уснувшему доктору, потрогал его лоб. Долго стоял рядом, вслушиваясь в дыхании. Затем вздохнул, дунул на оплывшую свечу и опустился напротив на деревянный потертый диван. Через минуту тишину в комнате нарушали только раскаты храпа. Лунный луч стекал по подоконнику, скользил на пол, понемногу таял. Влезел рассвет «Михаил Николаевич, доктор, миленький, да проснитесь же!» «Что? Что стряслось?» Эверзнев с трудом поднял тяжелую, словно чугуном налитую голову со столешницы. В лицо ему ударил сноп солнечного света. В комнате было невыносимо холодно. Доктор зажмурился, передернул плечами, Несколько минут сидел неподвижно, приходя в себя. Затем, морща с отломотой в висках, повернулся. Увидел недоверчивое, радостное лицо Лазарева. Убежденно сказал. «Васька, ты просто ирод. Какого черта ты меня напоил вчера? Башка пополам раскалывается. Милане, чего ты вопеешь?» Фельдшерица не успела ответить, а Иверзнев уже вспомнил вчерашний день и вскочила, прокинув табурет. «Что? Господи, что? Наташа?» «Живо, барышня-то!» Миланья улыбалась во весь рот. живы И жара нет, лежат, спят, и таковы спокойные, будто и не задыхались вчера. Просто радости не хватает. Вы-то, господи, вы-то как себя чуете?» «Миша, и в самом деле как ты?» напряженно спросил Лазарев. «Я, подлец, даже ни разу за ночь не подошел к тебе. Спал, как убитый». «И я спал», — я верзнив, пожал плечами. «Как будто всё благополучно, голова только трещит. Где вода? Давай сюда». «Фух, хорошо. Миланя, ты была в лазарете? Как там?» «Чёрт возьми, который уже час? Это что же? Мы что, до полудня спали? Ну, знаешь, Васька!» «Сон — лучшее лекарство, ты сам говорил», — радостно напомнил инженер. «Мишка, ты впрямь заговорённый». «Ничего тебя не берёт! Никакая эпидемия, никакой дифтерит!» «Верно, твоя Устинья перед уходом тебя накрепко зашептала!» «Может, и так...» — вздохнув, согласился Иверзнев. «Вася, я вчера, кажется, с пьяну много лишнего наговорил». «В самом гео?» Лазарев зевнул, крепко с хрустом потянулся. «Ничегошеньки, ей-богу, не помню!» Сам был жестоко пьян но ты в самом деле хорошо себя чувствуешь». «Как видишь», — усмехнулся Михаил, продолжая с жадностью глотать холодную воду из ковша. «Никакая зараза не липнет. Если вернулся в Москву, напишу диссертацию о народных методах лечения дифтерита». «А что это за топот в синях? С завода, что ли, кто-то принёсся? Ведь я же и утренний обход проспал, вот позорище-то. Малаш, будь добра, спроси, кто там». Но Мелания даже не успела подойти к двери, та распахнулась, с силой ударив по стене, и в комнату ворвался Тимаев, небритый, с красными от недосыпа глазами, в расстегнутом кое-как наброшенном кителе. «Михаил Николаевич, голубчик вы мой, спасибо! Наташа, Наташа жива! Я вам так благодарен, я, я преклоняюсь перед вашей жертвой! Вы ведь рисковали жизнью, здоровьем, позвольте вам руку пожать!» «Просто обнять, как благодарный отец! У меня ведь одна дочь! Одна Наташа! Если бы не вы!» Вздор какой! Боркнул Иверзниф, неловко уклоняясь от объятий начальника завода и стараясь дышать в сторону. «Я, разумеется, счастлив, что Наталья Владимировна выдержала кризис, но я просто выполнял свой долг. Как врач и... Владимир Ксаверич, да что вы в самом деле? Перестаньте! Сядьте, успокойтесь, я вам сейчас лавровишневых накапаю!» Мелания тем временем ловко и незаметно убрала со стола пустую бутылку и стаканы. Вместо них на скатерти появился пузырёк с успокоительным средством, который, и принялся капать в рюмку. Лазарев сосредоточенно наблюдал за его действиями. Тимаев стоял у окна, повернувшись ко всем спиной, и до Михаила доносило только его прерывистое тяжёлое дыхание. «Выпейте, Владимир Ксаверич, это хорошее средство». «Благодарю!» Тимаев неловко принял из рук Иверзни в ограненный стакан с мутноватым содержимым. Медленно, словно капли были горячими, принялся отхлебывать. Михаил наблюдал за ним со странной для себя самого смесью жалости и отвращения. Понимая, что через несколько минут ему снова нужно будет заговорить с этим человеком, чувствовал, что не знает, как это сделать. Проблему это решил сам Тимаев, допив, наконец, успокоительный и с жаром сказав. «Михаил Николаевич, прошу вас предать забвению наш последний разговор и все, что было при этом сказано. Я со своей стороны уже все забыл. В знак глубочайшей моей благодарности я готов написать вам наилестнейшую аттестацию и убедить в том же господина полицмейстера. Надеюсь, вам это поможет при возвращении в Москву. вы ведь Этой зимой уже покидаете нас?» «Право, не уверен», — отстраненным голосом сказал Иверзнев. «Как?» — изумился Тимаев. «У вас есть причина оставаться?» «Вы ведь не выгоните меня из заводского лазарета?» «Что вы? Что вы? Как можно? Как вы подумать могли? Я ваш должник до гроба, и если вы намерены остаться... Но воля ваша никак не могу вас понять. Ваша ссылка заканчивается». Вы можете вернуться в Москву. Я уверен, вам даже позволят восстановиться в университете. Фамилия Иверзневых что-нибудь да значит. Я, признаться, не понимаю, как вам вовсе позволили оказаться тут. Безусловно, всю эту студенческую фронту следовало пресечь на корню, но вы... Вы ж были тогда слишком молоды, слишком неопытны. Я убежден, что вас втянули в заговоры против вашей воли, как младенца. И неужто ваши братья не могли... «Я ведь по долгу службы был знаком с полковником Иверзневым. К нему многие прислушивались и в генеральном штабе. Неужто Александр Николаевич не мог употребить...» «Саша тогда сделал все возможное», — сухо перебил Иверзнев. «Но поскольку мое участие в студенческой фронде было вовсе не младенческим, то генеральный штаб умыл руки. И сейчас я очень благодарен ему за это». Тимаев только всплеснул руками и воздел плечи. Лазарев беззвучно смеялся, отвернувшись к окну. «Впрочем, если вы намерены остаться, то неужто вы в самом деле не шутите? Вам ведь, кажется, тридцать два года, смешно, пустяк, похоронить себя, свою молодость в каторжном лазарете». «Мне кажется, здесь вам не больше необходимости», — отрывисто сказал Иверзнев. «Господин Тимаев, у меня к вам небольшая просьба». «Разумеется, разумеется, все, что в моих силах!» «Дело в том, что я сейчас снова оказался без фельдшериц. Устиней нет, миланию в лазарет боли допускать нельзя. И так во время этой эпидемии мы страшно рисковали». «Рисковали?» — не понял Тимаев. милани ждет ребенка», — сквозь зубы напомнил Иверзнев а в лазарете эпидемии, инфекции. Не хватало только, чтобы она заразилась. Нет, ей более не место у меня, а мне все же кто-то нужен. На днях, как мне сказали, прибыли Сокотой какие-то поляки. «Да, трое», — Тимаев наморщил лоб, вспоминая. «Ячинской, Холодич и, кажется, Стрижинской. А вы знакомы с ними?» Не имел чести но мне рассказали, что они студенты медицинской академии. Не могу ли я просить, чтобы их направили ко мне? «Что ж, забирайте», – пожал плечами Тимаев. «Завтра же пришлю их вам. И, надеюсь, вы зайдете к нам нынче?» «Разумеется. Нужно осмотреть Наталью Владимировну. Опасность еще есть, и главное ее не пропустить. Кроме того, так я жду, непременно жду вас этим вечером. Буду очень рад» и не стану более вас задерживать, вижу, что торопитесь. Сам спешу. До вечера, Михаил Николаевич!» Иверзнев молча поклонился. Тимаев шагнул мимо него в сене, следом вышел инженер. «Вы на завод, Василий Петрович?» — любезно спросил Тимаев. «Пойдемте вместе!» «Позже!» — так же любезно отозвался Лазарев. Его загорелое да черное лицо оказалось совершенно безмятежным. Светлые волчьи глаза смотрели через плечо начальника завода на заводские крыши. «Я хотел только предупредить вас об одной безделице. Я весь без в «Вы можете сколько угодно забавляться с моей законной супругой, ежели ей и вам это приятно. Мне на это решительно наплевать. Но если вы, сударь, еще хоть раз заикнетесь о том, что моя беременная малаша...» должна входить в дифтеритные палаты, я вас убью. Начальник завода замер пораженный. Лазарев аккуратно обошел его, вежливо поклонился и, не оглядываясь, сбежал с крыльца в седой осенний туман.